Глава двадцать первая. Скарлет. Скарлет должна была бы валиться с ног от усталости, а не танцевать в своих сверкающих дворцовых покоях. После того как Хулиан воспользовался ключом Грез, чтобы посетить знакомого пекаря с севера, у которого Скарлет попробовала лучшие пирожные в своей жизни. Он перенёс её к своему старому другу в Южной империи, где вода была ярчайшего бирюзового оттенка, а люди обменивались посланиями посредством морских черепах. Она бы и рада была задержаться там подольше, но Хулиан хотел отвезти её к своему дальнему родственнику, который жил в доме с крышей, созданной специально для наблюдения за самыми великолепными закатами в мире. С помощью ключа Грез Хулян расширил для Скарлет границы действительности и показал, что на самом деле мир значительно больше и внушительнее, чем ей представлялось. Она плыхнула с на кровать, не пытаясь сдержать улыбку. Она не должна сейчас испытывать головокружение. Ей следует оплакивать смерть матери, беспокоиться о том, где находится её сестра или бояться очнувшихся от сна моэр. Но как же трудно страшиться ночных кошмаров, когда мысли всё ещё витают во сне по имени Хулиан. Скарлит Целгала о том, что ей нужно поспать, поскольку на деле была настолько им увлечена, что хотела проснуться и вернуться в реальность. И уже сожалела об этом решении. Лежащий у неё в кармане ключ грёз ещё не успел остыть. Она подумала о том, чтобы отыскать с его помощью Хулиана и предложить посетить ещё одно волшебное место. Возможно, Скарлетт так бы и поступила, если бы в дверь не постучала служанка, доставившая свёрток от Николая. Скарлетт даже не требовалось читать приложенную карточку, чтобы понять, что подарок от него. Им оказалась хрустальная лейка, такая крошечная, что помещалась у неё на ладони, как будто предназначалась для полива растений в саду фей. Это подношение тут же вернуло Скарлетт к реальности. Она старалась не думать о состязании между Хуляном и Николая, которое уже не казалось таким важным, как раньше, учитывая произошедшие за последние 2 дня события. Но и игнорировать его было нельзя. Скарлетт неохотно раскрыла карточку. Когда в прошлом она получала письма от Николая, то всегда перечитывала их, пока бумага не истончалась. На сей раз И хотелось бы, чтобы свёрток затерялся в пути. Дорожайшая Скарлетт, с тех пор, как вы приезжали ко мне в гости, я не переставая думала о вас. Теперь, познакомившись с вами лично, я убедился, что нарисованный моим воображением образ не соответствует действительности. Надеюсь, вам придётся по душе первая часть моего подарка. Имеется также и вторая, но я бы предпочёл вручить её лично. Если вы свободны завтра, я хотел бы снова с вами встретиться. Искренне ваш, Никола. Скарлетт была уверена, что если бы эти слова написал Хулиан, её сердце непременно забилось бы быстрее, а на губах появилась улыбка. Она бы почувствовала хоть что-нибудь. Её волшебное платье также не отреагировало на подарок графа. Закрыв глаза, Скарлетт откинулась на подушке. Раньше она думала, что Никола лучший супруг, который только может быть. Уж точно куда более надёжный, чем хулиган. Кроме того, Никола привлекательный и предупредительный, именно такой, каким она его и представляла по предыдущим письмам, но не испытывала к нему никаких чувств. Нет. Неправда. Она чувствовала облегчение от того, что они не женаты. Выбрав Николая, Скарлетт проявила бы благоразумие, но душа её стремилась к Хуляну. А к какому состязанию кавалеров может идти речь, когда Хулян давным-давно завоевал сердце Скарлетт? Она села за стол, чтобы сочинить для Николая прощальное письмо. Дорогой Никола. Спасибо за лейку. Как бы Скарлетт ни старалась, не смогла написать больше ни слова. После стольких упущенных возможностей, казалось ужасно бессердечным сообщать Никола в письме, что она уже сделала выбор. Она бы не хотела, чтобы с ней самой расстались подобным образом. комков в записку и выбросив её в мусорное ведро, Скарлетт ещё раз пробежала глазами письмо графа. Она не могла выйти за него замуж, но отказать в последней встрече было бы жестоко с её стороны. Он имеет право услышать признание из её собственных уст.